Разве вы сами там не были, спросили они. Люди, кажется, прямо помешались на этой пустоши, сказала женщина из заворот. Что они там нашли? Разве вы не слышали о людях с Марса, сказал я. О живых существах с Марса. С этой по горло, ответила женщина из заворот. Спасибо. И все трое засмеялись.